Глава двенадцатая. Казнь. Капитан пиратского шлюпа Гасконец рвал и метал. Ночью произошло непредвиденное. Неясным способом погиб Жан Перву. Прямо скажем, дьявольским способом, который так и не смог никто объяснить. Кок Андре, который и задушил Жана, клялся и божился, что это не он, И Гасконец сердцем верил ему, но факты были налицо, а злой умысел неясен. Никакое вмешательство потусторонних сил не могло привязать веревку к Жану и Кандре. У чистой энергии зла нет рук. Для этого им необходимы были человеческие руки. Но кто из команды мог решиться на это? Конечно, это могли сделать испанцы. Особенно на это мог решиться мальчишка. Но вот когда к нему пришли, он спал, как убитый, и так же спал и священник. Клетка их была закрыта, а охранявший их пират клялся всеми святыми, а потом уже всем чем угодно, что он не сошел с поста и не спал. Но вот найденная неподалеку пустая бутылка рома говорила об обратном. Но и перегара у этого пирата не было — Зато кок Андре искренне благоухал данным продуктом. И даже не смог этого скрыть. То, что в Хмелю люди частенько теряют всякую человечность, Гасконец знал не понаслышке. И это было довольно распространенным явлением, не только у пиратов. Многие стали жертвой пьяных разборок и гибли подчас совершенно случайно, попав под руку неконтролирующего себя пьяницы. Всю ночь монах молился, а Филин, несомненно, ему в этом помогал. Нельзя было исключать и их магические возможности. Кто их знает, этих магиков? Одни вопросы. События на корабле грозили перерасти в очередную проблему. Зря он взял этого мальчишку и падре. Они столько создали ему проблем, но Гасконец не был дураком и осознавал, что не все так просто. Был шторм. И мальчишка помог им добраться до земли, показав правильное направление. Потом было нападение испанского корабля, но они его тоже пережили. Да и нападение, откровенно говоря, было несерьезным. Корабль отремонтирован, команда цела. А то, что события постоянно крутятся вокруг них, так это обычная пиратская судьба. Ничего из ряда вон выходящего. Кто-то убил Жана, подставив Андре. Очень возможно, что это сделал кто-то из команды. Но и Андре не ангел, да и у Жана были конфликты с другими пиратами. Может, это сделал с помощью магии мальчишка или падре? Тоже возможно. Но доказательств нет. Да и все равно они, возможно, не переживут сегодняшнюю казнь. Но разобраться во всем этом определенно стоило. «Где мальчишка и падре?» Спросил он у боцмана «Их уже ведут, капитан!» Люк открылся, и с нижней палубы один за другим вылезли Эрнанда и падре Антонио. Вокруг них почти сразу образовался круг из враждебно настроенных пиратов. Падре стал молиться, сложив руки лодочкой перед собой, а мальчишка, за которым уже закрепилось прозвище Филин, только озирался вокруг, но не боялся, а полупрезрительно улыбался. Эта его улыбка укрепила подозрение капитана, что он знает, почему умер Жан, и знает, кто это сделал. И в то же время это свое знание он никому не расскажет. И вообще мальчишка был очень странным и вел себя соответственно. «Кают у их обоих, и все офицеры туда же», распорядился Гасконец. Громко обсуждая происходящее, в капитанскую каюту потянулась вся командная верхушка пиратского корабля. Следом за ними впихнули туда же и обоих пленников. В итоге в каюте собрались сам капитан, квартирмейстер, плотник, канонир, мастер парусов и боцман. Так как команда была небольшая, то старпома не было. Его обязанности выполнял квартирмейстер. А не пригласили по понятным причинам. Глядя на пленников, Гасконец решил их напоследок прощупать и отследить их реакцию. «Сегодня ночью умер Жан!» Падре тут же стал креститься и бормотать про себя молитву, не поднимая при этом глаз. Фернандо же, наоборот, вылупился в кажущемся удивлении от поступившей новости. Но как-то уж излишне равнодушно. Его убили, привязав вьёвку к его горлу и к ногам Кока. Кок проснулся, когда свалился со своего гамака и начал барахтаться. Его усилия привели к тому, что удавка на шее Жана затянулась, и он задохнулся. «Что вы знаете об этом?» «Ничего», — ответил падре. А мальчишка лишь сделал странный жест, пожав плечами и что-то про себя пробормотав. «Не хотите отвечать?» «Капитан!» «Позвольте мне их разговорить!» Подал голос мастер Парусов. «Дозволяю!» Благосклонно кивнул головой госконец. «Говори, щенок!» И Марсель, подойдя к мальчишке, схватил его за растрепанные, торчащие во все стороны волосы и с размаху приложил лицом к столу. Брызнула кровь из разбитого носа, блеснули ненавистью потемневшие от ярости глаза мальчишки, который не издал ни стона, ни крика, только медленно капала кровь из расплющенного об стол носа. «Филин, мерде, говори!» В ответ лишь яростное молчание и полный взгляд тяжелый, как металл ненависти. «Ладно, молчишь? Тогда говори ты, падре!» И сильный удар кулаком в солнечное сплетение повалил старика на пол. «Сволочи! Скоты!» «Мудаки! Вы только и умеете, что избивать безоружных и беспомощных!» — сказал я тихим, сдавленным от ярости голосом. «Блин, что-то не то со мною творится. Раньше бы я даже не пытался отстаивать свое мнение, а сейчас готов биться до последнего». «Что ты сказал, филин? Безоружный и беспомощный? Это ты-то?» Да твою ненависть можно вешать себе на шею и выбрасываться с нею за борт, чтобы сразу там утонуть. Кто убил Жана? отвечай! Вы же сами и убили, а на нас спихиваете. Я слышал, как часовой, громко матерясь о том, что ему надоело смотреть за никчемными пленниками, уходил наверх. И его довольно долго не было. А потом он вернулся уже с бутылкой Рома и кричал... Что эти каброны выпили весь ром и теперь ему нечего выпить, когда он выполняет столь ответственную вахту. И он над ними за это подшутил, а потом добавил: «Будут помнить еще долго Мишеля из Анжона». Что? Мишель не любит пить, но с Жаном у него терки были — это факт. Подтвердил Канонир, посмотрев при этом на всех остальных. В дело вмешался Пижон и, оттолкнув Марселя, подошел ближе к Филину. Так ты утверждаешь, что это сделал из-за обиды Мишель? Вот же, блин, еще Пинкертон на мою голову нашелся. одни игры в пиратском обличье. Ну, давайте я вам дальше мозги запудрю. Как я могу это утверждать? Я ведь не видел этого. Но ваш брат пришел оттуда, допил остаток рома из бутылки, а потом завалился спать. А чуть позже наверху загремело, но он спал. Мерде. Дерьмо. Я не верю этому мальчишке. «Мы все ему не верим», — сказал Гасконец. Но Жан мертв, и его убил Андре. Кажется, больше всего об этом переживал ты, Марсель. Он ведь был твоим другом? «Не то чтобы другом, так, больше товарищем», — проворчал Марсель, тем не менее соглашаясь с этим утверждением. «Вот и я о том же. Зато теперь есть человек, который заплатит компенсацию за Жана». «А у него никого нет» поведал всем канонир. «Ни семьи, ни жены». «Тогда тем более!» — скричал Пьер Пижон. «А значит, его доля и компенсация за его убийство пойдет в общий котел и будут поделены между всей командой. Кто-нибудь против?» Против, что, естественно, никого не было. Осталось лишь обсудить детали размера компенсации, но с этим разобрались быстро. Мнение самого Кока никто и не спрашивал. Да тот и сам понимал, что виновен, хоть и без вины виноватый, и не препятствовал следствию. Все уже собрались выходить, чтобы приступить к развлечению и посмотреть на казнь пленников, как неожиданно для всех Гасконец сказал. — Филин, а ты не хочешь продемонстрировать всем здесь твою работу с картой? А то некоторые не верят, что ты это можешь. И он выразительно посмотрел на Марселя. — Да! — да. «И желательно сделай это так, чтобы и другие увидели, что ты можешь, а что нет. Это облегчит ваши муки, спада, И, возможно, мы уменьшим количество ваших мучений, поопуская тебя под килем и сбрасывая с рей падра». Я стоял, весь осунувшись от происходящего. Сумев перевести стрелку на одного из пиратов, я все равно чувствовал, что капитан думает, что это сделал я. И он только сделал вид, что поверил. Поверил, потому как это ему было удобно и выгодно. А сейчас он явно еще что-то от него хотел, но не мог открыто заткнуть рот своей команде. Я же знал, что капитана выбирает братство, но оно же может его и скинуть в любой момент. И это стоило учитывать любому из них. Вот они и учитывали это. Подумав, я перевел взгляд на Падре. — Я помогу тебе, Эрнандо. Еле слышно шепнул он. «Я умел читать карты, что и демонстрировал ранее, но вот вызывать те образы, что были заложены в них для окружающих, этого я не умел, к сожалению. Но Падре явно знал, как это нужно делать, и я надеялся на него. Капитан намекнул по неизвестным для меня причинам, что он может дать нам шанс, и его следовало использовать». Шагнув к разложенным на столе портуланам, Я внимательно осмотрел их и спросил. «Что вы хотите увидеть?» «Что хотим? Мы многое хотим увидеть, Филин. А вот что ты сможешь нам показать?» «Остров. Вот, давай, покажи нам необитаемый остров на пути к Ямайке». Снова посмотрев на морские карты, я вычленил ту, на которой был участок моря с островом Ямайка, и стал внимательно всматриваться в него погружаясь в карту, что называется, с головой. Среди мельтешения теплых течений, циркуляции воздушных потоков, медленно обнажавшихся мелей и прятавших свои острые клыки скал, я увидел то, о чем меня просили пираты. Относительно недалеко от Ямайки выделялось белое пятно, указывающее на большой остров, больше похожий на серповидный атолл. Возле него всплыло его название – Я снова взглянул на Падре. Тот понял меня правильно и, положив на мое плечо свою руку, заставил меня перенаправить потоки своей внутренней энергии на карту. Мы с ним уже несколько раз тренировали мои магические цепи, и я уже знал с его помощью, как это делать – К сожалению, Падре не мог задействовать свои, хоть и слабые, магические цепи. Они у него оказались разорваны от перенапряжения, когда его поймали, и он ничего не мог с этим поделать. Магическое ядро откликнулось на мой запрос, и чистая энергия заструилась по моей руке, по каплям проникая в карту и заставляя ее развертывать в воздухе тот объект, который я держал своим взглядом. Раз, два, три. И перед изумленными взглядами пиратов медленно возникла в воздухе проекция острова. Остров был небольшим и состоял из двух внутренних лагун, защищенных с одной стороны узкой цепочкой суши, покрытой деревьями, а с другой мелководьем, которое создали кораллы. «Вау! Вот это да!» Со всех сторон послышались восхищенные возгласы пиратов. Подержав проекцию в воздухе еще некоторое время и покрутив ее в разных ракурсах, я убрал ее обратно в карту. Этот остров был таким, каким его увидел неизвестный мне испанский или португальский картограф, который и составлял эту карту. «Вот», — сказал Гасконец всем, — «а вы хотите его убить? Он еще нужен нам!» А не хочешь ли ты, филин, стать пиратом? Мы тебя постим твое испанское происхождение. Французы всегда лучше относились к испанцам, чем англичане. Ага, вот откуда подул ветер. Даже необученный мальчишка-навигатор для них ценнее, чем десяток головорезов из абордажной команды. Ну да хрен вам. Или хрен редьки не слаще. Шила на мыло не собираюсь менять. Умерла так умерла. «Сегодня вы меня килевать будете, а потом типа простите, а завтра снова с реей захотите скидывать. Уж извините, дураков ищите в другом месте». Ничего не говоря, чтобы не сболтнуть лишнего и не выдать себя эмоциями в голосе, я отрицательно покачал головой, давая неясную надежду капитану еще уговорить меня. «Ну, что с ним будем делать, батство?» «Ладно». Тогда по разок обоих пропустим, и все на этом. Выживут — их счастье. Они выживут — значит, судьба у них такая». За всех ответил Боцман. «Да уж, вот эта щедрость пиратская оказывается такая. Смелости велись, значит. По одному разу подвергнем сбрасыванию и килеванию. Ну-ну, гады, вспомню я вам это все когда-нибудь. Надеюсь, наступит это время». Уже на палубе Гасконец спросил «Кто первый, падра или филин?» Посмотрев на падра, мы одновременно шагнули вперед, вызвав тем самым удивление у пиратов. «Вот ты посмотри, какие хабрицы!» Скептически ухмыльнувшись, сказал Гасконец, его поддержал и пижон, и все остальные пираты. Но первым пошел все равно я. Пираты хорошо подготовились. Шлюп лег в дрейф, паруса были зарифлены, и слабый ветер не трогал их наполовину свернутые полотнища. Корабль тащила только попутное течение, облегчая им задачу. Укрепив блоки с тросом, к которому меня привязали наподобие жареного кабанчика, скрутив руки и ноги крепкими веревками, меня безжалостно швырнули в воду, радостно при этом закричав. Как бы я ни старался мужественно терпеть, выражая презрение к предстоящей казни, мне это удалось только до того момента, когда нога одного из пиратов с мерзкой ухмылкой толкнула меня прямо в объятия моря. Здесь самообладание покинуло меня, и, издав какой-то нечленораздельный вопль, я рухнул в воду. Привязанные к моим ногам тяжелые ядра тут же потянули меня в глубину, Рот, нос и уши захлестнул поток соленой морской воды. Перед толчком я успел набрать полные легкие воздуха, крепко зажмурить глаза и закрыть рот. Но вода настойчиво просилась ко мне внутрь, пытаясь проникнуть в меня через уши, нос и другие отверстия. Но утонуть сразу мне не дали. Заскрепел шкив, и пираты с радостными криками потянули трос, перемещавший мое тело вдоль киля корабля плотная прижатая к левому борту шлюп от тела стали обдирать остатки колонии ракушек и панцирей мелких ракообразных. Потревоженные мелкие креветки, нашедшие здесь пристанище, разозленные наглым вторжением чужака, стали кусать своими маленькими челюстями мое тело. Буквально через несколько десятков секунд ничем не защищенная кожа была разодрана острыми краями панцирей и прочими отложениями на корабле. В воду потекла кровь из многочисленных порезов и ран. Соленая морская вода сразу же стала раздирать острой болью полученные раны. Но кричать, плакать и даже пищать я не мог. Мои глаза были крепко зажмурены в надежде спасти их от травм. Рот плотно закрыт и берег последние крохи кислорода, а нос пытался не пропустить внутрь организма морскую воду. Легкие горели от кислородного голодания и грозили вывернуться наизнанку в попытках сберечь кислород для дыхания. Медленно, очень медленно мое тело продвигалось вдоль киля корабля, постоянно задевая за него. Сколько прошло времени, как моя голова показалась над поверхностью воды, я не знал. Для меня все эти минуты и каждая секунда показались вечностью. И после того, что они со мной сделали, я должен стать одним из них? Вы смеетесь? Я смогу стать одним из них лишь только для того, чтобы привести их всех в могилу. Но у меня совсем слабые нервы. И столько ждать я совсем не смогу, как ни старайся. Но что ты там? Еще живой?» послышался веселый голос Пьера Пижона. Шумно отплевываясь от морской воды, которая все же попала мне в горло, когда я уже поднимался на поверхность, непрерывно харкая слюной и тихо ругаясь, я натужно закашлялся, не в силах ничего ответить в ответ. «Гляжу, тебе понравилось болтаться под килем. Ну что, повторим?» «Сука! Сволочь! Скотина!» Материться уже не было сил. Да и эти слова я не сказал, а шептал. Все мое тело было изодрано в кровь. И если так продлится еще долго, то на запах крови приплывут акулы. А может, что и пострашнее. Вижу, что силы еще у тебя остались. И гонор тоже. Ты наш раб, а значит должен выполнять, что тебе сказано. И не показывать свои когти и свой нрав. «Понял, щенок!» Последние слова Пижон уже практически прокричал и, не слушая никого, начал ругаться с Гасконцем. Тот, видимо, был против, но Пижона поддержала вся команда, и он уступил. Снова заскрепел блок, и трос ослабел, кинув меня под грузом ядер в воду. И меня потащили в обратную сторону. «Ты не волнуйся, Филин, назад будет быстрее. Течение тебе поможет» послышался мне вслед насмешливый голос Пижона. Хотя все было с точностью да наоборот. Я еле успел набрать в грудь как можно больше воздуха, чтобы продержаться подольше, не надеясь на снисхождение пиратов, и оказался прав. Все так же бурлила вода, сквозь которую я плыл вдоль киля, обдирая теперь не грудь и живот, а спину и бока, на которых и так не осталось ни одного живого места». Потеряв счет времени, я болтался между кораблем и морским дном, принойтованный к тросу с пушечными ядрами на ногах и полным отсутствием мыслей в голове. В это время трос, несший меня, начал замедлять свой бег и потом просто остановился, когда до кормы осталось всего ничего. От недостатка кислорода я стал терять сознание, тело обмякло, Руки и ноги, пытавшиеся совершать судорожные движения в надежде освободиться, прекратили это делать. Перед глазами поплыли цветные круги. А в голове зародились неясные образы, о существовании которых я даже не догадывался. Словно в бело-синем тумане проявились две нечеткие фигуры. Мужчины, восседавшего на огромном лазаревого цвета троне, и женщины, одетой в белый хитон, и стоявший перед троном, склонив голову. Их черты были лишены четкости. Сматриваясь в них, я словно терял резкость разрешения и не видел их лица. Лишь смутные образы были на их месте. «Мой повелитель, не хочешь ли ты помочь мальчику?» «С чего бы это, Афродита? Он любит море, и он наш. С чего ты это взяла? И что значит «наш»?» Наши сейчас находятся с нами, а это никто. О, мой повелитель, ты, как всегда, прав. Я всегда прав», – благосклонно кивнув ей головой, проговорил мужчина. «Но разве не долг каждого морского гражданина помочь страждущим в буре и несчастье?» «Ты слишком близко принимаешь к ядру слова Старого Морского Кодекса Вольных Граждан Моря. Этот глупый смертный далеко». И он не хочет позвать меня Зовом моря. Да, это так, повелитель. Но цена Зова слишком велика для него. Он уже один раз воспользовался им. И теперь не сможет сделать это осознанно. Но его магическое ядро и сердце, не знающее страха, кричит об этом. Ну, насчет страха я бы поспорил. У кошек девять жизней, а у него всего две. Одно из которых он уже прожил в другом мире. А раз он не хочет звать меня, значит, это его выбор. В море не место слабым и убогим. Только сильные духом и телом способны бороться со штормом и голодом. Но есть же еще и другая сторона, о мой повелитель. Да. Скривился в ярости мужчина. Есть. А что, если она придет ему на помощь, и он станет новым адептом его веры? Левиафан? «Тот, кто принимает множество обликов?» «Да, Нептун, твоя проницательность бесподобна!» «Афродита, хватит не льстить! Мы давно отошли от мирских дел. Люди отвернулись от нас, а мы отвернулись от них. Магии все меньше в этом мире. И в этом виноваты сами люди, которые не хотят развиваться, а только воюют между собой, ударяются в поклонение Аиду и ему подобным» и прячут знания от достойных их. Ладно, я решил. Все будет в его руках. И если судьба к нему будет благосклонна, то... Но я ничего не обещаю, Афродита. Да, мой повелитель. Безвольно расслабленные руки и ноги, связанные мокрыми веревками, стали выскальзывать из туго затянутых морских узлов под действием тяжести тела и чугунных ядер. Обе петли на ногах еще держались, а вот одна из петель на руке позволила ей выскользнуть из нее. Неожиданно сначала вдалеке, а потом гораздо ближе показалась стая дельфинов, разогнавшая, ставших постепенно собираться вокруг корабля акул. Заметив болтающиеся возле киля тела, они ринулись прямо к нему и, поддерживая его своими телами, вынесли на поверхность. Взором изумленных пиратов был явлен филин, находившийся в бессознательном состоянии. Веревки, на которых болтались просверленные насквозь ядра, были перегрызены острыми зубами дельфинов и сброшены в морскую бездну. Лишь только правая рука Эрнанда была привязана за трос. Изумленным пиратам только и осталось, что вытащить мальчишку из воды — Оттолкнув пеструю толпу разодетых в разноцветные тряпки, бывшие когда-то дорогими одеждами, к нему подошел босман и, перегнув тщедушное окровавленное тело через колено, стал выливать из него морскую воду. Мальчишка не приходил в сознание, а вода лилась из него тонкой струйкой, пока босман не разозлился и не засунул ему в рот всю свою ладонь. Нажав на нёбный язычок, он вызвал рвотный рефлекс у пока ещё живого тела. Филин закашлялся, и из него хлынул поток морской воды, которой он основательно наглотался. Дождавшись, когда основной поток схлынул и филин очнулся, боцман опустил уже живое тело на палубу и отошёл от него. Очнувшись, я сел на палубу. Меня жутко рвало. Все чувства обострились, но я все понимал и четко все видел перед собою. Боже, как же мне было плохо! А я надеялся, что уже все в этой жизни испытал, но я ошибался. Все тело горело адским огнем, по нему стекали ручейки крови, покрывая его сплошной багровой коркой, а морская соль — только добавляла мучений искалеченному телу. Ожесточившиеся души пиратов по-прежнему требовали наказания за мнимые и действительные грехи. Напрасно я надеялся, что падры не тронут. Им было глубоко плевать на мои мучения и мучения падры. Мы для них были просто рабами, жизнь которых не стоила и ломаного су. Прав был баснописец бы Крылов в своей басне про волка и козленка, когда волк говорил козленку «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». И я не питал никаких иллюзий, что англичане были добрее французов, скорее наоборот, они были гораздо хуже. Между тем, отца Антонио начали затаскивать на фок-мачту двое дюжих пиратов, не оставивших свои намерения. Сам Падре не хотел и не мог сбираться наверх по вантам, и потому они его подтаскивали на веревке. Закрепив на рее и привязав ему к ногам канат, они столкнули его вниз с огромной высоты. Чем-то эта казнь напоминала мне популярный одно время джампинг. Только канат, привязанный к ногам, был не эластичный, а пеньковый, до крови обдиравший голые лодыжки святого отца, удерживая его на весу после приземления. Слетев с реей, как черный старый ворон, падре с обрезанной по колено и ветхой черной мантией упал в море, не долетев до его поверхности пару метров и закачался на ветру в такт морской качки. Отец Антоний беспрерывно молился, перебирая все известные ему молитвы, остановившись, в конце концов, на молитве Богородицы «Под Твою защиту». «Под Твою защиту прибегаем, Святая Богородица. Не презри моления наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда. Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, С Сыном Твоим примири нас». «Сыну твоему поручи нас! Сыну твоему отдай нас!» И так он делал все время, пока принудительно карабкался на верхотуру фок-мачты. Стоя на рее, Падре видел на километры вокруг. Везде плескалось необъятное море. Лишь где-то далеко, на самой линии горизонта виднелось какое-то пятнышко, которое было невозможно разглядеть с такого расстояния. Глубоко вздохнув и держась обеими руками за леера, он приготовился к последнему своему бою, не показывая ни страха и не прося милости у жестоких. «Ты готов, небесный лоцман?» — спросил один из палачей. «Готов». «Тогда пошел!» И один из пиратов, счастливо улыбаясь и показывая на редкость белые зубы, толкнул его в спину, отправив в свободный полет. Ух, сердце старика ухнуло куда-то вглубь тела, спрятавшись в потаенный уголок его тела. Дух захватило от бешеной скорости свободного падения, а мысли разлетелись, как вспугнутые ястребом птицы. Отец Антоний только и успел раскинуть руки, стремясь приостановить свой полет, но безуспешно. Ветхая мантия облепила его ноги, прижавшись к телу, словно стремясь его защитить от неизбежного. Эх, если бы он только мог летать. Но магия полета была давно утрачена. Лишь только ночные ведьмы, скрываясь от бдительного ока Святой Инквизиции, летали на свои шабаши. Но их давно никто не ловил и не видел. Долетев до поверхности моря и зависнув над ней, он с удивлением обнаружил, что еще жив. Его сердце смогло выдержать этот полет, но сможет ли оно выдержать следующий ветернанда тоже обещали что один раз проведут его под килем, а пропустили и второй раз а вся команда торжествовала видя его мучения и желая ему смерти мстя за отказ стать пиратским юнгой. Все это видел падре и видел, как обычные человеческие лица искажались в дьявольской злобе, чувствуя свою власть над кем-то. Только благодаря этим низменным чувствам они добились того, чтобы остановить бег троса, стараясь подольше продержать под водой Эрнанда, чтобы уж наверняка его утопить. Но Эрнанда все равно смог выжить. Его молитвы были услышаны. В это время его дернули наверх и стали подтягивать снова вверх и не миновать ему повторного сброса с реи, если бы один из пиратов, сидевший на мачте, не закричал, «Вижу парус!» На палубе сразу засуетились, а его, поймав нужный момент, с разбегу опустили на палубу и развязали веревку, которая свалилась сверху ему на голову, и тут же забыли и о нем, и о Эрнанда. Сейчас все мысли пиратов были заняты неизвестным парусом. Зарифленные паруса снова расправили, и шлюп, идя правым галсом, направился навстречу с неизвестным кораблем.